Призрачный Дали лязгнуло. Мы с Цетом синхронно повернули головы на звук. На горизонте показался квадрат света. Оттуда посыпался мусор. Выход! Мы дружно стартанули. Отталкивая друг друга, ринулись вперед в надежде успеть. Нам помешали разлагающиеся мертвецы. Я была на полях битвы. Я купалась в крови. Да, я ходила по трупам, но не по полу разложившимся. Мягким, сочащимся гноем и лопающимся под давлением газов так предательски выскальзывающим из-под ботинка. Это было отвратно. Кожа тел, лежащих на поверхности подобно небольшим болотным кочкам, расползалась под ногами. Оттуда сыпались опарыши, жирные и объевшиеся трупным мясом. Ноги скользили на этом месиве, разъезжались во все стороны. Ляск металла, свет погас. И мы уже медленнее пошли в направлении звука. Это был автоматический канализационный люк. Время от времени он открывался, Сбрасывал вниз нечистоты и вновь захлопывался. Мы бродили под ним, как непрекаянные, озаряемые ярким светом надежды. Но добраться не могли. Нам мешало все то же. Высоко, далеко, не достать, не зацепиться. А гора мусора под люком не настолько большая, чтобы, встав на нее, вылезти из этой клоаки. Я прикинула, можно ли залезть на плечи воина и хоть как-то дотянуться самой. Увы, слишком высоко. Короче. Не хочешь остаться здесь навечно, придется тебе со мной мириться. Если желаешь попасть туда. С чего бы это? Ну, сама ты не доберешься, даже в прыжке. А я знаю, как. Допустим, ну и... И Сет легко выдал способ моего попадания наверх. В принципе, он был прав. Без него ничего не получится. Скрепя сердце, я согласилась, потому что другого выхода не видела. — Ты готова? — Угу. С кислой мордой кивнула я. Сейчас, когда на мне висела цепь, перекинутая через плечо, я как-то резко засомневалась. План был дикий. Нет, еще хуже. Безумный. Как раз в моем духе. Очень странно, что шальная мысль, перепутав головы, посетила именно Сетта. Обычно подобными сумасшедшими планами могу похвастаться только я. Стоя на одном конце доски, я готовилась к полету. Да-да, именно к полету. Получится или нет, неизвестно. Под люком вода. Алиен убрал все трупы. Если не долечу, то приземлюсь мягко и чавка. Воин кряхтя поднимал огромный обломок ржавого механизма. Он ждал сигнала. Света из открывающегося люка. Скрип. Шум ссыпаемого мусора, предупреждающий взгляд. Бросок. Доска зазвенела, как тетива. Грохот упавшего механизма эхом прокатился по клоаке. «Сработало! Лечу!» Я отпустила цепь, по которой потом должен был подняться воин, и рыбкой нырнула в щель закрывающегося мусора сброса. Створка захлопнулась, прищемив мне хвост. «Аррррр!» Вот она, расплата за предательство. Люк по заданной команде открылся вновь, освобождаясь от застрявших кусков. Я с шипением выдернула помятый хвост и заглянула вниз. «Девушка, да вы коварни сеттов!» Сложив руки на груди, крикнул воин снизу. «Он что, разжалобить пытается или вас звать к моей совести?» «Нет уж, дудки!» Больше всего меня удивило то, что воин смеялся. Чудно. Но Ален совершенно не разозлился из-за того, что я оставила его внизу и даже не подумала выполнить свое обещание. А как он хотел? «На войне, как на войне!» Сначала он меня заложил властителю. Теперь я его оставлю здесь гнить. Зуб за зуб. Ничего, до прихода наших сил посидишь в клааке Не отощаешь, а если и похудеешь, на энергодобывающих рудниках тебя откормят. У нас в тюрьмах великолепное питание. Пообещала я ему. Воин только усмехнулся. Я вылезла в технические туннели. Совершенно забыв про алейна с этим засранцем мы квиты. Но был еще один гад отравляющий своим присутствием здешний космос. Прокрасца мимо охраны не составило труда. Да ее и не было. Что меня не сильно удивило. Более того, двери в тронный зал оказались приглашающе открыты. Нас ждали. Я сунула нос внутрь и осмотрелась. Полумрак. В напольных бороздах пылает огонь. Черный. Никого. Лишь на фоне звездного неба различима какая-то тень. Перед смертью главного гада не надышишься. Я смело шагнула внутрь, как и думала. Дверь тут же захлопнулась за моей спиной, отрезая бегство. А мне того и надо было. Я иду в последний бой и отступать не собираюсь. За мной тысячи жизней, которых я взяла под свое покровительство. Это отличная черта всех истинных лидеров — давать защиту. Огонь взметнулся к потолку. Темная фигура на троне пошевелилась. — Ты действительно опасная тварь. Не зря тебя боятся во многих районах космоса. — холодно сказал Арвур. — Сколько моих сыновей по тебе сохнут? Я не стала отвечать на этот провокационный вопрос. Мой взгляд был прикован к ладоням Сетта. Радклиф. В руках воин тьмы держал мой меч. Он вертел его, рассматривая Эфест в форме дракона. — Я слышал, что некоторые твои сородичи считают тебя ожившей богиней. Властитель не отрывал взгляда от легендарного оружия. — Ага а еще мессией и спасительницей. Но на самом деле я всего лишь то, что я есть. И что же ты такое? Что создали в лабораториях Рос? Совершенного убийцу. Без совести, без жалости, без малейшей возможности проигрыша. Абсолютную смерть. И ты пришла за мной? Да. Ну вот он я, весь твой. Арвур раскинул руки в стороны и усмехнулся неприятно, так что по спине пошли мурашки. Сет медленно спускался к подножию трона, ступень за ступенью. — Возьми меня, если сможешь. — Я заберу твою душу и отправлю ее к звездам. Единственное, что я могла пообещать ему, но мне хотелось узнать еще кое-что. — Только ответь, зачем? Зачем все эти бесчисленные убийства, все эти трупы? Белок — основа жизни. Многие думают, что вода, но это не так. Белок и страх — две вещи, на которых зиждется власть и сила. Бред! Империю не построишь на крови и костях. Ты стаскиваешь трупы на свой звездолет. Властитель Сетов совсем обезумел? Нет, наоборот. Я слишком умен. Я знал, что когда-нибудь воины Рос придут, чтобы отомстить за планету Рос которая теперь остров. Жалкий осколок бывшего величия, бесцельно дрейфующий в пространстве. Империя Сетов была бы безгранична, если бы не воин, с белыми, как снег, волосами. Он помешал нам, смешав все карты. Но боги хаоса не оставили своих детей, положив в руки оружие. Мы смогли выстоять, дав вам сокрушительный отпор, разрушив вашу планету. Сетты заново начали строить свою империю, возродили клан, нарожали детей и вырастили из них воинов. «Как будто вы сами их рожали!» — хмыкнула я. Сетты издевались, насиловали женщин и детей, год за годом превращая их жизнь в ад. Воин тьмы, не слушая моих слов, продолжал. «Я знал, что рано или поздно кто-то опять придет мешать. Правда, не думал, что это будет шустрая соплячка». Ростом едва достающая мне до груди, Безмерно до глупости смелая И удивительно везучая. Сознание затуманилось. Не моя ненависть, Клокотавшая внутри, победила рассудок. Мое место занял древний дух воина. Я же как бы отошла на второй план И наблюдала со стороны. Да, да, да я, я тоже знала. И хочу я тебе сказать, что, что тот это. воин не умер. Голос не принадлежал мне но говорил моими губами. Я не удивилась этому. Внутри уже давно закипали два чувства — пылающий гнев и холодная ярость. Одно принадлежало мне, второе — духу древнего воина. Было неважно, какое кому, мы в едином порыве жаждали одного — падения клана сеттов и смерти властителя. Дух той женщины-воина жил до сих пор. Хотя и потерял свое тело, он выжил, выстоял и возродился. Мой голос изменился, став чужим. «Я пришла за тобой! Посмотри, Посмотри в мои глаза, Рунаэль!» Я моргнула. Мир встал на свое место, обрел резкость и яркие краски. Я взглянула на воина тьмы. Этот момент стал бы мигом моего триумфа, если бы было понятно, от отчего так побледнел Сет. Мне же оставалось только с удивлением смотреть на перекосившееся от испуга лицо властителя и гадать. Что я такого сказала, что воин потерял свою обычную маску хладнокровного безразличия и стал меняться в лице, как простой смертный? Минута раздумий и... Вы были знакомы. Близко. Женская интуиция никогда не подведет. Потому как окаменело лицо Арвура, я поняла, что угадала верно. Вот, значит, как ты предал ее. Она доверилась тебе, а ты обманул. Совсем как Алиен. Чувство стыда совершенно не свойственно с Они принимали решение и следовали своему плану, не обращая внимания на цену вопроса. Расплачиваться-то не им. Властитель быстро справился с эмоциями, холодная усмешка отразилась на его губах. Мой сын, проговорил со смешком воин тьмы, действительно чудак, такой не похожий ни на кого из сетов. Алин, правильное прозвище, но я бы назвал по-другому. Предатель. Идеи клана ему претили с самого начала. Хотя клан Сеттов — это детище Великой Сароны, легендарной воительницы. Молодые воины Сетты тренировались под ее началом, по ее методике, с ее приказа. По ее позволению они получали власть силы. Ален предал всех своих родных, свою мать, Сеттов, повстанцев, которых сейчас добивают мои воины, свою кровь и меня в том числе, того, кто дал ему жизнь, а все потому что он наполовину не сет. айроной душой и телом была безжалостным воином, идеальным убийцей, а ее отпрыск лишь жалким неудачником. Да, по внешнему виду и не скажешь, что ален чужак. Слегка светлее кожа, чуть более низкий рост и никаких других отличительных черт. Но это он предал ее, а не я. Я был верен ей до конца и продолжил ее дело. Возродил и поднял из пепла. Что? Не может быть! На этот раз настал мой черед бледнеть. Я оказалась в еще более худшем положении, чем предполагала. А история клана сеттов запутаннее и сложнее для понимания. Одно я осознала наверняка. Очередное мое оружие, сила древнего воина, не поможет мне в борьбе с силами хаоса. Как же так получилось? Алин по возрасту может сравниться с моей матерью, и хоть ребенком, но застал войну с сетами, а Арвур оказался гораздо древнее, чем я ожидала, а значит, востократ опытнее и опаснее. Но, вспомнив, что я и сама многократно совершала прыжки в пространстве времени, и мне самой далеко не 700 лет, а гораздо больше, из-за тех часов, что провела вне этого мира, я успокоилась. Время ничего не значит, лишь жизнь имеет значение, только дух вечен, все остальное — тлен. Просто эта битва будет гораздо сложнее, чем все сражения, что были у меня до этого. — Я дам тебе фору! Хриплый голос Арвура вырвал меня из раздумий. С в упор смотрел на меня. — Покажи! — прохрипел он. — Покажи мне свое настоящее лицо! Размакнувшись, он швырнул к моим ногам Ратклив. Меч, прозвенев по полу, замер подле меня. Я с недоверием смотрела на клинок, ожидая подставы. «Возьми свое оружие и дерись!» Рука властителя, отброшенная в сторону, дымилась тьмой. Крупные сгустки мглы капали на пол, но тут же взлетали обратно, чтобы присоединиться к шару черноты, глубившемуся на ладони. Вытянувшись, мрак сформировал меч. Мне не дали времени на раздумье. Двуручный клинок с небывалой скоростью просвистел мимо и разбил в мелкое крошево пол под моими ногами. Я успела отпрыгнуть, откатившись в сторону, В полете моя ладонь привычно нашла рукоятку Ратклифа. Большой палец встал в выемку, блокируя защитный механизм. Это были чистые рефлексы, отточенные годами. Чьими годами? Моими или... Свист клинка, блеск стали заставили сосредоточиться на драке. Удар, шаг вперед, финт и поворот, снова выпад. С клинком все было в порядке. Это Ратклиф, мое оружие. Оно мне знакомо. Я бросилась.